Андрей Усачёв. Живая азбука. А. Антилопы. Бывают антилопы гну, а также пугну, легну и бодну. Б. Бородавочник. Ученый-бородавочник купил врачебный справочник. Мечтал найти он с детства от бородавок средства. Прочел он в этих справках о ста лечебных травках. Как лечат скарлатину, ангину, диабет, о свинки и ветрянки о гриппе и пиявках. А вот о бородавках ни слова в книге нет. Со злости бородавочник порвал врачебный справочник и жить ушел в пустыне, Где бродит и поныне. Бизон. Зачем полдня точить косу Для стрижки своего газона? Уж лучше завести козу Или вообще купить бизона. Пастись на травке любит он, Причем довольно энергично. И если стричь начнет газон, То будет стричь и стричь и стричь он. Бизон огромен и космат. Не страшен волк ему с медведем, Притом бизона на прокат За деньги можно сдать соседям. Дает он шерсть и молоко И не кусает человека, А сено сам себе легко Зимой достанет из-под снега. Ты дом решил себе купить И жить не можешь без газона, Чтоб небо даром не коптить, Приобрети скорей бизона. В. Водорез. Водорез легко и просто мчит над самой волной, Раскрывая клюв свой острый, словно ножницы портной. Водорезы, как известно, добывают ужин так. Или птицам интересно из волны скроить пиджак, Сшить киту костюм купальный, а дельфинчикам штаны Нарядить всех в идеальный модный цвет морской волны. Г. Гиена довольно труслива. Одна. Напасть и на зебру боится она. Но если гиены выходят на пару, то могут испортить обед ягуару. Когда же гиен собирается стая, и лев им добычу свою уступает? Нахальство и дерзость присущи трусливым, когда соберутся они Коллективом. Глухарь. Глухарь в глухом лесу живет, но он совсем не глух. У глухаря, наоборот, на редкость тонкий слух. Он слышит, как медведь идет и как лисица дышит, а вот когда глухарь поет, он ничего не слышит. Так распоется на такую рысь подкрадется и ку-ку. От пенья глохнут глухари, Но прямо их рукой бей. Д. Есть в Тунисе и Гвинеи Африканский дикабрас. Он ежав в пять раз крупнее, А не чё в семь раз. Дятел. Дятел выдолбил дупло, В нём и сухо, и тепло. И живут не только птицы, Белки, соболи, куницы, Вот за что все ценят Дятла. Я надеюсь, вам понятно. Е. Ехидные стихи. Перевод из Бориса Захадера. Ехидна вовсе не ехидна, она колюча, это видно. И видно, что язык у ней намного нашего длинней, но он страшит лишь насекомых. Ехидна ловит языкомых. Вот для жука и червяка опасней нету языка. Зачем же звать ее Ехидна? Ехидне может быть обидно. Давно известно всем. Она тиха, пуглива и скромна. Назвав животных именами кускус кус Ехидна, Дикообраз, куда вредней их люди сами. ехиднее во много раз. Ведь кто так обзывается, тот сам так называется. Ж. Жако. Чем знаменит африканский жако? Он говорит по-испански легко, по-русски, по-французски, по-португальски и, разумеется, по попугайски. З. Зяблик. От чего у зяблика розовая грудка? Может вззябнуть зяблики от мороза жутко. И Ирбис. Эту кошку зовут снежным барсом. Эта кошка мяукает басом И барана на ужин приносит Она, чтоб котят накормить Свежим мясом И гуляет по горным дорожкам И живет курылый год среди снега Как большая домашняя кошка Снежного человека К. Семейство Куала Семейство Куала На дереве спало Спал папа Куала И мама Куала Прерывистый храп долетал из дупла Там бабушка очень уютно спала. Кряхтел на макушке седой дед Куала. С него одеяло все время спадало. А дядя Куала чуть ниже повис. Чудак, он всегда головою спал вниз. Спала в гамаке своем тетя Куала. Пыхтела, вздыхала и пятку чесала. Она не любила полдневной жары. К тому же кусали ее комары. И мальчик Куальчик зевая устала мечтал Поскорей бы то время настало когда наконец-то и он подрастет и будет как взрослые спать круглый год ккускус езде говорят в австралии ужасный зверь кусскус -кус. такой он зверь я далее писать о нем боюсь боюсь что я начну писать а он начнет кускус -кус кусать Эл, лось. Лось потерял в лесу рога. И был расстроен очень. Чем будет он пугать врага, крадущегося ночью? Рога носил могучий зверь, как средство устрашения. А где найти ему теперь такое украшение? Мой друг Сахатый, не грусти, могу тебя утешить. Рога начнут опять расти. И лучше прежнего расти. Ну, она на старые, прости. Я буду шапку вешать. «Луговые собачки» Под землёю есть город Больше всех городов. Состоит он из норок И подземных ходов. Город больше Нью-Йорка, Город шире Москвы. Что ни метр, то норка Под покровом травы. Луговые собачки В нём живут много лет Ни лопаты, ни тачки. У зверьков этих нет Ни кирки и ни тяпки, Только ловкие лапки, только ловкие лапки, вот и весь инструмент. Но построить сумели город, как у людей, сотни улиц, тоннелей и больших площадей. Там сноют пешеходы многоводной рекой, но, конечно, природы нету в нем никакой. И выходят собачки ежедневно наверх и лежат, как на дачке, грея пузы и мех. Дышат воздухом чистым, сладкий клевер едят. И на солнце лучистое, наслаждаясь, глядят. Под землею ночуют, днем спешат на газон, А опасность, почуев исчезают, как сон. И, гуляя лугами, не поймет пешеход, Что внизу, под ногами, целый город живет. М. Разные медведи. Медведи на свете, представьте, немало. В Америке встретите вы барибала. Под джунглям индийским гуляет губач. Он, вытянув губы, дудит, как трубач. В Малайзии водится мишка. Малайский живет на Тибете, медведь. Гималайский, поскольку живет на Тибете он, на теле его есть отметина. Канадского гризли запишем в команду, а также большого китайского панду. В бразильских лесах есть очковый медведь, хотя он очки не желает надеть. Когда мы на Северный полюс поедем, мы можем увидеться с белым медведем. На льдине лежит он, как белый торос, торчит только черной пуговкой нос. А в наших краях медведь водится бурой, огромной, с лохматой коричневой шкурой. Михайлой его величает народ, а также Топтыгиным часто зовет. Такие вот самые разные мишки – нам встретиться могут и в жизни, и в книжке. Московки и москвички. Ни на Арбате, ни на Петровке что-то не видел я птички-московки. Впрочем, бывают птички, москвички, голуби, галки, вороны, синички. Н. Нелетающие птицы. Однажды в пустыне задумался страус, какая нелепость «И дикость, и странность. Я птица, но я не умею летать». И стал по ночам о полетах мечтать. Письмо он послал австралийскому Эму. И Эму решил моментально проблему. Летают и люди по небу. Так вот, должны мы, приятель, угнать самолет. Они позвонили пингвину Адели. Пингвин был согласен. «Окей, полетели. Свяжусь я с бескрылым дружком-пастушком. Гулять и ему надоело пешком». Но надо собрать нам побольше команду. Найдите бразильского страуса Нанду и Киви. Пускай он немножко смешён но тоже готов покорить небосклон. пилотом вторым стоит взять Казуара. Он видел полеты воздушного шара. В радисты пойдет попугай какапо Давно он мечтает взлететь высоко. И вот собралась вся команда в Сахаре. Был точно рассчитан у гонщиков план. Богатый турист прилетел на сафари и вскоре оставил аэроплан. Дал страус сигнал незаметный пингвину, и птичий отряд устремился в кабину. Как львы заревели моторы, и вот взлетели они высоко в небосвод. И как, и куда эти птицы летели? Спросите, друзья, у пингвина Адели. Сидит в зоопарке лет пять уже он за этот нахальный и дерзкий пингвина. Угон. О. Все говорят осел упрям. А ослик бы ответил нам, что он хороший, добрый, милый, когда его не тащат силой. П. Пятнистый питон. В питонах, признаюсь, запутался я. Питон он удав или просто змея? И как называется правильно он? Пятнистый питон или пятнистый питон? Павлин. У павлина прямо не хвост, но панорама. Пингвины. Дружный народ в Антарктиде — пингвины. Во всем коллективны они и едины С пингвины идут на обед, хором орут по пингвине. Привет! Все как один дружно прыгают в воду, Только услышит команду «На старт!» Все как один дружно делают ходу. Если подкрался морской леопард, вместе они веселятся, излятся. Вместе садятся выстиживать яйца. Вместе ругают своих пингвинят, хвалят друг друга или бронят. Все как один носят черные фраки, все как один удирают из драки. В драку бросаются все как один, если увидят, что ты не пингвин. Все как один ничего не читают, все как один никогда не летают. Все как один проживают средь льдин. Все как один носят имя пингвин. Эр. Рысь. Лошади бегают рысью, Рысью бегают волки, А рысь только прыгает рысью, И рысью сидит на елке. Райская птица. Что ты скрываешься, райская птица? Нужно таким оперением гордиться. Тот, кто гордится, ответила птица, Для украшения шляпок годится. Да и туземцы мое оперение любит использовать как украшение. Всех поражает моя красота, Так что остаться легко без хвоста. Есть поговорка на Новой Гвинее. «Райская птица должна быть скромнее». С. Семейство слонов. Дачу слоновья семейство купило с садом, с бассейном. Отличная вилла. Вышел взглянуть на пейзаж папа-слон. И обвалился под папой балкон. Мама-слониха намылилась в душе, треснула в ванна, не выдержав туши. Бабушка жарила в кухне блины, разворотила четыре стены. «Что там за шум?» – старый слон рассердился, топнул ногой и в подвал провалился. «Это не я!» – закричал крошка-слоник, и от испуга сломал подоконник. Тетка вздохнула. «Ну что за семья?» И разлетелась под тетей скамья. Кто-то чихнул. Затрещали стропила, с грохотом на зиму обрушилась вилла. Вот вам и дача, роскошная, новая! Мрачно вздыхало семейство слоновое. Гости приехали на новоселье и доломали забор для веселья. Скунс. Ну до да чего, ну до да чего, противно пахнет скунс, Зато никто, никто его не пробует на вкус. Пускай зовут его в лесу вонючий с малых лет, Зато никто, как колбасу, не съест его в обед. И пусть никто не хочет жить с ним рядом, Но зато никто, никто не будет шить Ни шапку, ни пальто. Т. Тур. Первобытные туристы истребили туров быстро. Тур походы тур охоты туристические слеты. Там устроили турнир. Здесь нужны рога в трактир. А еще на стенку шкура. Вот и нету больше тура. У. Утконос. Природа с ним сыграла шутку. Похож он спереди на утку. Утиный нос, точнее рот. А в остальном он чистый крот. И до сих пор стоит вопрос. Зверь или птица? Утконос. f. Феник. Ночью в пустыне бегает феник. Феник. Хвостик следы заметает, как веник. Тощие тельцы и ножки, как спички, у симпатичной пустынной лисички. Уши зато у нее очень длинные, уши огромные, просто ослиные. Феник считается зверем пушным, но я бы назвал его зверем ушным. Если опасность почувствует феник, выроет нору в то же мгновение и исчезает под слоем песка, как не ищи, не отыщешь зверька. Здесь в ударении я не уверен, правильно, феника или фенька. Если бы не был таким он пугливым, мы рассказать о нем больше смогли вам. Ха. Хамелеон. Сколько костюмов у хамелеона? Может быть, два, может быть, 3 миллиона. Что ни минута меняется цвет. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и цвет фиолет. Желтый костюм у него для пустыни. Выйдет к воде, одевается в синий, встанет на клумбе. Прямо букет. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и цвет фиолет. То он вишневый, то он лимонный. В общем, какой-то хамелеонный и не опишешь точный портрет. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий. Цвет фиолет. Ц. Ц. Вы не слыхали о мухе ЦЦ? а знаменитой мухе ЦЦ? Чем же она знаменита? Тем, что она ядовита. Если укусит вас за нос ЦЦ, сразу раздует у вас поллица лица, Даже вожди со жрецами, даже врачи со шприцами. Я говорил с мудрецами, сладить не смогут с цицами. Только заслышав о мухе цеце, лев удирает подобно овце. Слон убегает рысцою, встреч избегая с цецою. В Африке, как говорят мудрецы, нету житья от несносной цецы. Матери плачут, плачут отцы, в общем, туземцы цецы-цецы-ццы. Тут мой рассказ подходит к концу, Я не наврал вам про муху цицу, за исключением того, что цице пишется, не изменяясь в конце. Не стоит, друзья, ее имя склонять, чтобы потом на себя не пенять. Че, чибис. Чибис прыгал у дороги и чирикал нам в тревоге. Чивы, чивы, чивы, чи, не волнуйся, мы свои. Мы дошли до старой ивы. Перешли через ручей. «Чивы, чивы, чивы, чивы!» «Вот заладил!» «Сам ты чей?» Был ответ его таков. «Я из местных куликов. Ша. Шипохвост. Про шипохвоста летучего зверя. В Африке ходит такое поверье. Птицы прогнали из стаи его, звери не приняли за своего». Все сторонились летучего зверя и говорили при этом ему, «Если ты птица, то где твои перья? Если ты зверь, то летать ни к чему». Так и остался зверек одиноким. Лазит он один по деревьям высоким и, расправляя мех, как пальто, мчится по воздуху метров на 100. Жить в одиночку, конечно, непросто, но в небесах он свободно парит и не волнуется давно, И не волнует давно шипохвоста, кто там и что про него говорит. Ща. Щеголь. Здравствуй, Щеголь. Говорят, ты опять сменил наряд. Три костюма — это много ли? — отвечает Светке Щеголь. — У меня всего их три. Что, не веришь? Посмотри. Посмотри. Летом надеваю темный, между прочим, очень скромный, с белой вставкой на спине, он сейчас как раз на мне. Осенью, когда линяю, я чуть-чуть фасон меняю, одеваюсь много лет, я зимою в бурый свет. В третий раз наряд меняю, я весной, когда линяю, и ношу костюм весной, строго черный, запасной. Вот и все, сказала птица, так что можешь не дразниться. Люди вроде не линяют, а наряд раз в день меняют. Ты с людьми меня сравни, щеголь я или они? Э. Эльфы. Вид калибри. Эльфы. Маленькие птички. Ростом даже меньше спички. Как волшебные огни в джунглях носятся они. Удивительные расцветки, ослепительные раскраски. К нам слетают эльфы с ветки или, может быть, и сказки. Ю. Юрки. Утром юные юрки ходят в школу у реки. Тю-тю-тю, кричит юрок. Начинается урок. Но юрки народ вертлявый. Юркнут влево, юркнут вправо, юрк вперед, юрк назад. Ни секунды не сидят. Хуже нет, сказал юрок, для юрков давать урок. Побегу в соседний класс. Юрк и тут же скрылся с глаз. Я. Як. Что вам сказать, друзья, про яка? Ну, что як совсем не забияка, Хотя всем хищникам в горах Его рога внушают страх. Что вам еще сказать про яка? Як от природы не мерзляка, Густою шерстью так оброс, Что не страшит его мороз. Что нужно знать еще про яка? Он не лентяй и не кривляка, Полтонны это не пустяк, по горным тропам тащит як. Еще скажу вам напоследок, что дикий як стал очень редок, и на него давным-давно охотиться запрещено. И если вдруг какой-то бяка решит охотиться на яка, то пусть подумает сперва, все может кончиться двояка